Чернявский. Едва оправились от бомбежки и позавтракали, как Чернявский приказал мне, старшему по батарее, взять с собой разведчика, связиста, четыре катушки кабеля и идти с ним. Он отправляется к линии фронта, чтобы отыскать место для орудий, откуда нам предстоит стрелять по противнику. Чернявский с прибытием на фронт оживился, повеселел. Бывало видно, что ему не терпится как можно скорее добраться до врага, что у него свои фронтовые с ним счеты. Он будто торопился исправить ранее допущенную ошибку, отомстить за нее, и теперь, сформировав после госпиталя свою батарею, едва выгрузив ее с платформ, спешил испробовать новенькие гаубицы на немцах. Личевой бежал сейчас напрямую к болоту, к деревне Дешевки. Там, на переднем крае, он займет наблюдательный пункт и увидит врага, а завтра к утру его батарея уже будет стоять на выбранной им закрытой огневой позиции, километрах к двух сзади от его НП, и он, наконец, откроет огонь по немцам. Ему уже представлялись мощные разрывы снарядов, мечущиеся в панике фашисты. После выгрузки наш 1028-й артиллерийский полк в течение недели должен был войти в боевые порядки воевавших под Ржевым частей, чтобы 30 июля принять участие в наступлении. Но Чернявский упросил командира дивизии Андреева разрешить нам вступить в бой с немцами немедля. И сейчас, перепрыгивая с кочки на кочку, Чернявский буквально летел на встречу с врагом. Наверное, ни один самый страстный любовник не спешит так на свидание, как мчится навстречу с врагом наш командир батареи черневский Наверное, только в детстве с таким же нетерпением он бежал со своей первой удочкой на первую в жизни рыбалку. Так насолили ему фашисты, так обидели и унизили, изранили его душу, что жажды отмщения не было конца. След-след за командиром, тоже скача по кочкам, бежали, едва поспевая мы, его подчиненные. Я, связист Синицын и разведчик Калугин. Все мы были почти вдвое моложе своего комбата, но за 10 километров бега заметно приустали. Зато Чернявский, как молодой, был в полной форме. Вот оказывается, зачем за дня в день тренировали нас в беге во время формирования. Но мы и тогда, и сейчас не роптали. Нам, безусым, 35-летний старший лейтенант казался стариком. Все он знал, все умел, строго спрашивал с нас, но и относился к нам отечески. И мы слушались его и готовы были выполнить любое его задание. Жаркий июльский день разгорался вовсю. Ярко светило солнце, душно пахло болото. Откуда-то издалека, спереди и справа, доносились глухие орудейные раскаты, похожие на приближающуюся грозу, хотя на небе не было и облачка. Разрывы ухали все ближе и ближе. Иногда вполне явственно слышались пулеметные очереди. Эти звуки все с большей тревогой отдавались в наших молодых сердцах но лишь сильнее возбуждали Чернявского. Как-то в Коломне он рассказывал мне, как был ранен и чудом спасся от смерти. И, видимо, сейчас радужные картины предстоящего боя сменялись горестными воспоминаниями осени 41-го года под Смоленском. Немецкий самолет играючи гоняется с замечущимся в смертельном страхе по полю одиноким красноармейцам Атака немецких танков на батарею. А снаряды уже закончились, стрелять нечем. И бутылки с горючей смесью подвели. Спички в дрожащих руках гаснут на ведру. Фитили бутылок никак не загораются. А танки... Уже вот они, рядом! грохоча и стреляя на ходу, они врываются на огневую позицию батареи. Два танка все же удается поджечь. Зато остальные принимаются нещадно давить орудия. А вращаются на одной гусенице, живьем замуровывая в землю прячущихся в окопах красноармейцев. Черневскому удается выпрыгнуть из окопа. Стальная гусеница мелькает у самой его головы. Но тут подоспели засученные засученной по локоть рукавами немецкие автоматчики. Один из них, спотыкаясь, почти в упор полоснул черневского длинной очередью. черневский упал. Немцы пробежали дальше в наш тыл. А он был живой. Пуля всего лишь пронзила левое плечо. Инстинктивно хотел схватиться за рану правой рукой, но скорее почувствовал, чем увидел, как с немецкой стороны к нему приближаются новые фашисты. Чернявский замер, прикрыв глаза и притворился мертвым. Один из немцев ударил его в пах носком сапога, проверить, не жив ли, и побежал в наш тыл следом за остальными. Отправившись от удара, Чернявский чуть-чуть приоткрыл глаза, увидев в спину удалявшегося немца, радостно подумал «Живой!». Но тут убегавший фашист быстро остановился и вернулся назад. «Наверное, усомнился в моей смерти», — подумал Чернявский, — и прикрыл глаза. «Сейчас забьет!» — велькнула страшная мысль. — Жить ему оставалось столько, сколько потребуется немцу времени, чтобы пробежать эти десять метров. Страшна такая смерть, но мучительнее всего беспомощность. Немец возвращается к нему с отведенным автоматом. Чернявский же не может не только шевельнуться, но и глаз приоткрыть. Карабин его завален в траншее, в руке он сжимал никому теперь ненужный спичечный коробок. Фашист при прыжку приблизился и за всей силы ударил каблуком кованого сапога в голову, и тут же, для верности, на всякий случай, выпустил полежавшему автоматную очередь. Чернявский потерял сознание. Наверное, так и остался бы он умирать между двумя горящими немецкими танками, если бы не контратака наших танков. До дешевки остается еще километров пять. «Запоминай дорогу», — говорит мне черневский «Пойдешь обратно один и приведешь батарею на место, которое я укажу». А где же я тракторы возьму? У соседей попросишь. С этим ясно. Но как запомнить дорогу, если никакой дороги нет? Одни кусты до да болота, и все похожи друг на друга. Даже дерева высокого нет поблизости, чтобы залезть, осмотреться. А кустарник закрывает весь обзор местности. Пришлось запомнить дорогу по компасу и по тому, откуда светит солнце, благо день солнечный. Часа через два мы оказались на обширной возвышенности, густо заросшей высокой травой. — Вот здесь поставишь батарею! — воспорядился командир. — Только смотри, чтобы орудия стояли за в угром, на обратном скате возвышенности. Позиция закрытая, немцы не должны видеть наших орудий. Чернявский с солдатами побежал на передовую подбирать себе наблюдательный пункт. За ним потянулся телефонный кабель, конец которого связист привязал к ближайшему кусту. Я же направился на середину скомленной поляны, чтобы оттуда, с высоты, получше осмотреться.